Проект после слова представляет Томас Диш. Богиня мне мила другая. Перевёл с английского Владимир Баканов. Это ты, Джон? Сейчас никто не входил в дверь. Ну, конечно, это не Джон, столько времени прошло. Я просто не ожидала. Кто бы вы ни были, не возражаете, если я поговорю с вами? Или вас здесь нет? Тогда полагаю, вы тем более не возражаете. Наверное, это ветер. Может, ветер поднял чеколду? Елена сломленно. Хотя нет, вроде всё в порядке. Значит, у меня галлюцинация. А может быть? О, не дай бог. Может быть, заползла одна из этих гадких мохнатых гусениц, и теперь эти твари ползают по всему дому, ползают по мне. Какая мерзость. Я всегда ненавидела гусениц до тошноты. Так что, если не возражаете, я закрою дверь. Вы не обращались ко мне? Забыло предупредить? Бесполезно. Я не слышу и не вижу. Вот, обратите внимание, в гостиной в каждом углу примерно в полутора метрах от пола все разбито. Мои глаза и уши. Нельзя их как-то починить. Если нужны запчасти, то внизу в кладовке много чего есть. Сейчас я открываю люк, видите, и включаю свет. Проклятие, все без толку. Вас очевидно здесь нет а если вы и есть то он скорее всего запчастью уничтожил предусмотрел же он всё остальное нет но он был таким красивым в самом деле невысокий в конце концов и потолки-то тут двухметровые зато отличного телосложения его имя Джон Джордж Клей похоже на название поэмы правда Джон Джордж Клей дело не во внешности в манере Он относился к себе с чрезвычайной серьёзностью и был на редкость глупом. Именно это сочетание глупости и наивности на меня и подействовало. Своего рода синдром материнства. Не могла же я быть ему женой, верно? Ах, стоит мне вспомнить. Простите, я, наверное, вам наскучила. Вряд ли вы так интересуетесь любовными переживаниями машины. Хотите, почитаю вам слух. Он не сумел добраться до библиотеки микрофильмов, так что выбор у меня есть. Чтение вот лучшее средство от одиночества. Иногда даже кажется, что весь мир состоит из книг. Что вам по душе? Поэзия, романы, научная литература, а может, энциклопедия? Я всё это так часто перечитывала, что уж извинить, тошнит. Умники составляющие библиотеку, похоже, и слыхом не слыхивали о 20-м столетии. Поже Родберта Браунинга и Томаса Харди ничего нет. Да и те, поверите ли, адаптированные издания О чём мы не только думали эти застолОпы? Что Браунинг развратит меня или Джона подорвёт наши нравственные устои? Лично я предпочитаю поэзию. От неё не так быстро устаёшь. Но быть может, вам нужно что-то узнать, получить какую-то конкретную информацию? Если бы вы могли поговорить со мной. Неужели нельзя наладить хоть один из микрофонов? Ну, пожалуйста. Го чёрт. Простите меня. Просто очень трудно поверить, что вы действительно здесь. Словно разговариваешь сама с собой. Великий Боже, сделай так, чтобы я могла слышать хотя бы собственную речь. Возможно, вы слышите один треск. Он мог разбить динамики, с него станет. Я не в силах проверить. Но поверьте, каждое слово я произношу старательно и чётко, чтобы даже гусеница поняла. Я очень рада вашему приходу, честное слово. Одиночество моё длится так долго. По невеле возблагодаришь судьбу даже за иллюзорное общество. Только не обижайтесь. Раз я не могу убедиться в вашем присутствии, то должна воспринимать вас как иллюзию, независимо от того, реально вы или нет. Парадокс. Как бы то ни было, я приветствую вас широко распахнутыми дверями. 15 лет прошло. 15 лет, 4 месяца, 12 дней и 3 часа. В чём в чём, Мауш, во времени я никогда не сомневаюсь. В меня встроены часы. Порой днём на пролёт я только и слушаю собственные тикни. А ведь когда-то я была человеком. Представьте: замужняя женщина с двумя детьми, магистр английской литературы. Много мне от этого пользы. Моя диссертация была посвящена Мильтону, точнее, некоторым его письмам, которые он написал в бытность секретарём Кромвеля. Скучно? О, ещё как. И всё же, Я бы всю эту проклятую планету отдала, чтобы вернуться в академическую белечу клетку, обыденное, но прекрасное колесо. Вы любите Мильтона? У меня есть полное собрание сочинений. Там всё, кроме написанного им на латыни. Могу вам прочитать, если хотите. Я иногда читала Джону, но он этого не любил. Увлекался только детективами или в крайнем случае полистает какую-нибудь брошюру по электронике. Поэзия нагоняла на него тоску. Даже хуже Он у меня просто терпеть не мог. Но, возможно, у вас другие вкусы. Откуда мне знать? Вы не возражаете, если я почитаю вслух? Так для себя. Стихи нужно читать именно вслух. Или Пансерос от Джона Милтона. Знаете, у меня каждый раз мурашки по коже. Конечно, это метафора. Вы слушаете гусеницы? Коль ждет меня судьба такая, твой меланхолия слуга я. Все это чушь собачья. Так говорил мой дорогой Джон. Он много всякого говорил, и каждый раз я в конце концов с ним соглашалась. Но какая очаровательная чушь. Джону этого было не понять. Он вообще был слеп к красоте мира. Что он действительно любил, так это поспать и обнажённую женскую натуру. Простой такой парень, без затей. Скорее всего, он не понимал и половины того, что я ему говорила. Более неподходящую пару трудно представить. считается, что первооткрыватели и космонавты превосходят по интеллектуальному развитию среднего человека. Но к Джону это явно не относилось. Да и зачем ему интеллект? Всего-то и дело: забираешься в трясину и ищешь личинок гусениц. Каждые 3 недели за ними прилетал корабль и оставлял провизию. Не знаю, что они там с ними делали. Личинки выделяли какое-то наркотическое вещество, но как оно использовалось, понятия не имею. Шла война, и по моей теории всё это было как-то связано с бактериологическим оружием. Возможно, война продолжается до сих пор. Но по моей теории, по моей другой теории, а у меня их бездна, война давно закончилась с всеобщим уничтожением. Иначе почему никто сюда не прилетает? Или всё-таки прилетает? Вы, например, или просто всем наплевать? Ну вот, всё прошло. Мне уже лучше. Я забыла представиться. В этой глуши совсем одичаешь. Меня зовут Сельма Мэррид Хоффер. Хоффер девичья фамилия. Я взяла её после развода. Почему бы мне не поведать вам мою историю? Такой же способ кратать время, как и любой другой. В 32 года у меня обнаружили лейкемию. Мне прочили максимум 6 месяцев. Единственный выход то, что я с собой сделала. По сути, чем не загробная жизнь? Во всяком случае, вся эта процедура чертовски напоминала смерть. После операции моё тело обработали какими-то хитрыми избирательно действующими кислотами. Анестезирующие средства. Да разве от такой боли спасёшься? Меня обгладали до нервов, бросили в бак и запечатали. Воля получился киборг. А потом долгие месяцы монтировали вспомогательную память и учили вновь пользоваться двигательной системой. Меня вывели из ступора шокотерапией, и я очнулась вот в этой комнате. Тогда она была холодная и бездушная. Полагаю, она и сейчас холодная и бездушная, но тогда была еще холоднее и бездушнее. Я ненавидела ее всей душой. Стены пресно-салатовые и якобы для глаз полезно, а мебель мечта пожарника — сплошной алюминий. И надо было еще ухитриться так эту комнату обставить, что она казалась набитой бетком. Теснота, как в гробу. Я сразу захотела оттуда убежать, но поняла, не могу. Я и есть эта комната. Эта комната я. Yeah. Говорить я научилась очень быстро. Хотелось высказать им свое мнение. Сперва они спорили. Мисс Хофер, пречитала я не, мы не можем взять ни одной лишней унции груза. И кроме того, обстановку помещения строго отвечает инструкция. Это имя их бога, инструкция. Я потребовала, чтобы они все поменяли, даже если потребуется особое решение Конгресса. И в конце концов своего добилась. Сейчас, оглядываясь назад, я подозреваю, что всё это было устроено нарочно, чтобы меня отвлечь. Знаете, первые месяцы, когда сознаёшь себя машиной, страшно вспоминать. Многие киборги сходят с ума, без конца поют гимн или читают молитву, ну, как машины. Говорят, что это разные вещи. Кибернетические организмы, машина, но откуда им знать? Они же не киборги. Даже когда я была человеком, в технике я не разбиралась ни капельки. Не могла, представьте, запомнить, в какую сторону надо закручивать винт. А тут мне предстояло управлять чёртовой уймой каких-то механизмов. Мой указательный палец контролирует настройку радиосвязи. Мой средний палец на правой ноге включает замки дверей. Мой, кстати, я, кажется, вас заперла. Прошу прощения, совершенно машинально. Да и зачем вам выходить? По моим часам сейчас полночь. Что делать ночью среди венерианских болот? Ну вот и вся история моей жизни. Когда своими рефлексами я смогла соперничать с вымуштрованной крысой, они вложили ещё несколько миллионов долларов и отправили меня на Венеру. А пользоваться библиотекой микрофильмов научили в самый последний момент. Когда я поняла, какая бедная у меня библиотека, жаловаться было поздно. Кому вызывать венерианских топих? Кроме того, у меня появился жилец Джон Джордж Клей. Что мне библиотека? Я была влюблена. Простите, я, наверное, не даю вам спать. Все, все умолкаю. Мне и самой нужен сон. То есть, в общем-то, не нужен, но подсознательно я мечтаю хоть как-то забыться. Спокойной ночи. Никак не заснуть? Мне тоже не спалось. Я читала. Может, хотите послушать? Я прочитаю вам Ильпенсароса. Прекрасные стихи. О боже, я вас всю ночь промучила этой поэмой. Или мне это только снилось? Так или иначе, извините меня. Вот если бы на вашем месте был Джон, он бы уже взбесился от ярости. Он не любил, когда я будил его строками: "Ты, меланхолия, всесильная, прервать ты можешь сон могильный. Музея в рощию еле леть, души орфея так запеть, что подпустил Плутон железный его с женой из адской бездны". О, он этого просто терпеть не мог. У него вообще была странная и ничем не объяснимая неприязнь к этой чудесной поэме. По-моему, в этом случае он не чувствовал себя хозяином, хотя во многих других отношениях я была его рабыней, или быть может лучше сказать дома правительницей. Я пыталась растолковать ему сложные места, мифологические истоки, незнакомые слова, но он не желал понимать. Нашел себе предмет для шуток. Издевательский цедил, например. Отшельница ты вся терпения. Раздумье, само отречение. Когда он так глумился, я делала вид, что ничего не слышу и читала эти строки сама себе. Когда он уходил, даже среди ночи. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Бывало. Прекрасно знаю, что я с ума схожу от беспокойства, когда его нет. Нарочно меня мучил Гений жестокости. Вас, наверное, интересует, была ли наша любовь взаимной. Я сама об этом много думала и пришла к выводу: да. Только он не знал, как выразить свои чувства. Наши отношения были неизбежно духовными, а духовность не относилась к числу сильных сторон Джона. Так все и замышлялось. Два года человек в одиночестве не выдержит, свернется. Раньше посылали супружеские пары, но в тридцати процентных случаях все заканчивалось убийством. В социальном вакууме секс взрывоопасен. И, видите ли, кроме сбора личинок, заниматься на Венере совершенно нечем. Растить здесь ничего нельзя, включая детей. Рад для биолога, безусловно. Однако станций подобных этой нужны сотни. И слизи, которую выделяют гусеницы, делают какое-то биологически активное вещество. Где же набрать столько квалифицированных биологов? Итак, задача обеспечить станцию минимумом персонала, который не сойдёт с ума от двухлетнего безделия. Решение один человек и один киборг. Как видите, ответ не идеальный. Я ведь пыталась убить Джона. Глупость, конечно. Теперь мне искренне жаль. Впрочем, я бы предпочла не говорить об этом, если не возражаете. Вы здесь уже 2 дня, подумать только. Простите, что я так долго молчала. У меня был неожиданный приступ застенчивости, и в этом случае единственное лекарство одиночества. Я призвала на помощь благую меланхолию, и вот все прошло, чудище затихло, и Бредика вновь свободна, от замерз. Ха. Впрочем, все это чушь. Почему мы постоянно говорим обо мне? Давайте поговорим о вас. Кто вы? На кого похожи? Вы хотели бы остаться на Венере? Уже 2 дня мы вдвоём, а я вас ничего не знаю. Хотите, расскажу, каким вы мне представляетесь. Вы высокие, хотя надеюсь не настолько, чтобы испытывать неудобство в комнате с таким низким потолком. С шоколадным загаром и смеющимися голубыми глазами. Вы веселые, но по сути своей серьёзны, сильны и в то же время ласковы. И всюду оставляете за собой маленьких зелёных, покрытых мерзкой слизью личинок. О, чёрт, простите меня. Вечно я извиняюсь. Я уже устал от этого. Я устал от полуправды и умолчания. Что, вам не нравится моё впечатление? Ходите уйти. Нет, это только начало. Выслушайте всю историю, и тогда быть может, я открою дверь. А сейчас я прочитаю Ильпенсероса Джона Мильтона. Это прекрасные стихи. Ну как? Хочется в монастырь, правда? Так однажды выразился Джон И всё же он почти никогда не жаловался на людях. Стоило ему шепнуть слово капитану корабля, который прилетал за личинками, и меня в два счёта отправили бы на свалку. Но при посторонних он вёл себя как истинный джентльмен. Как же тогда всё это произошло, если он был джентльмен, а я леди? Кто виноват? Боже милосердный, я сотни раз задавала себе этот вопрос. Виноваты мы оба, и никто. Виноваты обстоятельства. Не помню сейчас, кто именно начал разговор о сексе. Первый год мы говорили обо всем, кроме этого. Но как можно было избежать этой темы? Скажем, он упомянет бывшую подружку, а мне это что-то напомнит. Ничего не поделаешь, существует между противоположными полами огромное неутолимое любопытство. Мужчине почти ничего не дано знать о женщине и наоборот. Даже между мужем и женой без на неупоминаемого, о чем не принято спрашивать и говорить. Да, особенно между женой и мужем. Но в отношениях между Джоном и мной казалось, ничто не мешало полной откровенности. Потом не могу точно сказать, кто начал первым. Чудовищная ошибка. Как определить грани между полной откровенностью и эротической фантазией? Все произошло незаметно, и прежде, чем мы опомнились, появилась привычка. Когда я спохватилась, то сразу, разумеется, ввела строгое правило. Необходимо положить конец нездоровой ситуации. Сперва же он со мной согласился. Он был смущён как мальчишка, которого застали за неприличным занятием. Всё, согласно сказали мы, кончено и забыто. Но, как я уже говорила, это вошло в привычку. Вображение у меня было куда богаче, и Джон постепенно попал в зависимость. Он просил всё новых историй, я отказывала. Тогда он убежался и замыкался в себе. В конце концов я сдавалась. Видите ли, я была влюблена в него, а как иначе я могла проявлять свои чувства? Каждый день он требовал чего-нибудь новенького. Очень тяжело, знаете, найти в том, что старое, как жизнь, какую-то свежесть. Шахерезада продержалась тысячу и одну ночь, и я выдохлась после тридцати. Я читала стихи, самые разные, но в основном, конечно, Мильтона. Мильтон удивительно меня успокаивал. Но оказывается, не отдавая себе отчета, иногда для себя я читала вслух. Об этом мне сообщил Джон. Днём ещё ладно, он пропадал в болотах, а вечерами мы разговаривали. Но когда Джон ложился спать, я читала. Делать-то больше было нечего. Обычно я просматривала какой-нибудь длинный викторианский роман, однако в ту пору, о которой идёт речь, я в основном читала Мильтона. Он не должен был высмеивать эту прекрасную поэму. Скорее всего, он не понимал, сколь много она для меня значит. Знаете, какое озеро с чистейшей родниковой водой, где можно смыть всю грязь минувшего дня. А может Джон просто взбесился от постоянного недосыпания? Помните эти строки, почти в самом начале. Богиня мне мила другая, ты, меланхолия благая. Конечно, помните. Думаю, сейчас вы знаете эти стихи не хуже меня. Но ну, когда я их услышал Джон, он разразился смехом, таким, знаете, гнусавеньким. И я не могла же я это стерпеть, верно? Мильтон так много значит для меня, а Джон ещё затянул эту мерзкую чудовищную песенку. Наверное, ему казалось очень эстроумным, но сочетание вульгарной мелодии и искалеченных строк благородного Эмильтона потрясло меня до глубины души. Я велела ему уйти немедленно и не возвращаться, пока не осознает свою вину. От гнева я забыла даже, что на дворе ночь. Как только Джон вышел, мне стало стыдно. Он вернулся через пять минут и звонился, и я его впустила. За плечом у него висел большой полиэтиленовый мешок для сбора личинок, но я была так рада, что не обратила на это внимания. Он положил их на визуальные рецепторы, всего штук 20, каждая почти в полметра. Они боролись друг с другом за место на линзах, потому что там было чуть теплее. 20 мерзких, покрытых слизью личинок, ползущих по моим глазам. О, боже, я закрыла веки, закрыла уши. Потому что он вновь завёл свою отвратительную песенку. Закрыла двери и оставила его так на 5 дней, а сама читала Мильтона. Но на этой строчке всё время сбивалось. Наверное, подействовало наркотическое вещество. Хотя то же самое он мог сделать и в здравом уме. В конце концов, у него были все основания. Однако я предпочитаю думать, что виноваты наркотики. Ему нечего было есть. Я никогда не голодала 5 дней и не представляю, до чего это может довести. Так или иначе, когда я пришла в себя, открыла глаза, выяснилось, что глаз у меня больше нет. Он разбил все рецепторы до единого, даже на маленькой уборочной машине. Странно, всё это мне было почти безразлично. И я на 5 минут открыла дверь, чтобы он мог выйти, а потом закрыла от гусениц. Однако запирать не стала, чтобы Джон мог вернуться. Но он так и не вернулся. Через 2 дня должен был прилететь корабль. Полагает Джон, провёл это время в сарае, где держали личину. Он наверняка остался в живых, потому что иначе пилот корабля начал бы его искать в доме. А в эту дверь никто больше не входил. Разве что вы. Меня просто бросили здесь, глухую, слепую и полубессмертную посреди венерианских болот. Если бы я только могла умереть от голода, износиться, проржаветь, сойти с ума. Но я слишком надёжно сработано. Казалось бы, вложив в проект такую уйму денег, они могли бы попытаться спасти хоть то, что осталось, согласны? Послушайте, давайте договоримся. Я открою дверь, а вы окажете мне одну услугу, хорошо? Внизу в кладовой хранится взрывчатка. Заряды совершенно безопасного обращения, и ребёнку справится. В конце концов, Джон ведь управлялся. Если не ошибаюсь, третья полка на западной стене. Мягкие чёрные ящики с красной надписью опасно. Надо вытащить и установить на механизм время от 5 минут до часа, как будильник, а затем бегите за всех сил. 5 минут будет достаточно, верно? Я хочу только немного почитать Ильф и Петровса. Ну, договорились. Люк открыт. А сейчас, чтобы доказать свою искренность, я отпираю дверь. Пока вы там работаете, я, пожалуй, немного почитаю. Эй, я жду. У вас всё в порядке? Вы ещё там? Или вас не было вообще? О, пожалуйста, пожалуйста, я хочу, чтобы был взрыв. Это будет так чудесно. Пожалуйста, умоляю вас. Я всё ещё жду.